то есть пневматическое. Государь не указала допросить его и подопросив взять под лишением живота обязательства, чтобы ему впредь таких запретительных ружей в России не делать. Подлинную панику в 1758 году вызвали сообщение из Дрездена о намерениях каких-то злодеев отравить Елизавету. Всю переписку по этому поводу сразу же приносили государыне, и врачи срочно, на всякий случай, разрабатывали для нее противоядие. Елизавета с первого взгляда замечала все, что казалось ей подозрительным, и тотчас приказывала выяснить, расследовать и устранить. Ее императорское величество усмотреть соизволило, что к покоям ее императорского величества приставлена была лестница, а по осмотру явилось, что та лестница приставлена была для правления жолоба, чего ради отнюдь во дворце к покоям лестниц без закладу дежурных господ генерал-адъютантов ни для чего не представлять Таким записали в начале 1751 года именной указ Елизаветы. Подданным категорически запрещалось выходить в сад под окна царских покоев, находиться под террасой, на которую выходила императрица. Страх за свою жизнь был платой за каприз властвовать. Любопытно, что, стремясь обмануть своих врагов, она не пряталась, как ее внук Павел в неприступный, как тому ошибочно казалось, Михайловский замок, боясь западни, как зверь с следы. Императрица постоянно меняла время и даже место своего ночлега. Современники замечали, что императрица могла поздно и вечером внезапно уехать из дворца, чтобы ночевать в каком-то другом, неизвестном окружающем месте. И в этом случае мы можем почти наверняка сказать, это уже не страсть к перемене мест, а страх гнала из дворца на ночь, глядя веселую императрицу. Ее неуловимость становилась большой проблемой для государственных деятелей с их скучными докладами, а также для многочисленных доносчиков. Екатерина II писала в мемуарах, что их семью окружала толпа доносчиков, готовых выслужиться перед государами, и единственной уздой, сдерживавшей всех этих доносчиков, которые, скажу, между прочим, были таковыми из лести, была трудность для них часто видеть ее величество. Получалось так, что, живя во дворце, придворные могли неделями не видеть государыню, которая не выходила из своих покоев и никого не приглашала. Только шепотом с помощью взятки можно было разузнать у прислуги, что с государыней и где она находится. Ну и здесь следовало соблюдать осторожность. Болезни и недомогания самодержицы тщательно скрывались от придворных, а излишний интерес к здоровью государыни с неизбежностью приводил любопытствующего в тайную канцелярию, где уже у него начинали подробно расспрашивать, с чего это он так интересуется высочайшим здравием, не хочет ли ему повредить, и кто научил его выспрашивать о семьях. Более того, никто наверняка не мог сказать, в каком покое спит в данный момент государыня. Ни в одном дворце она никогда не имела постоянной спальни. Даже в любимом ею царско-сельском дворце не было особого помещения, где стояла бы кровать императрицы. Прекрасный знаток Екатерининского дворца в царском селе Бенуа писал по этому поводу Ни одна из просмотренных нами описей не выясняет с безусловной достоверностью, где была расположена опчевальня императрицы. Один из документов даже ясно указывает на то, что Елизавета не всегда останавливалась в одном и том же месте, и это нам станет понятно, если мы еще раз вспомним об ее страхе перед ночным переворотом. По-видимому, со страхами Елизаветы была связана ее подлинная страсть к перестройкам и изменению интерьера своих многочисленных и роскошных жилищ. Екатерина II, несколько преувеличивая, но все-таки отражая действительность, писала, что императрица не выходила никогда из своих покоев ни на прогулку или в спектакль, Без того, чтобы в них не произвести какой-нибудь перемены, хотя бы только перенести ее кровать с одного места комнаты на другое, или из одной комнаты в другую, ибо она редко спала два дня подряд на том же месте, или же снимали перегородку, либо ставили новую, двери точно так же постоянно менялись свои места.